В пятницу вечером я пошел на собрание в церкви Святого Павла. Видел там Джима, но тот пожаловался на головную боль и в перерыве ушел домой. Потом я присоединился к небольшой компании, и мы пошли выпить кофе. Главной темой пересудов стала одна из наших женщин, оказавшихся лесбиянкой. «Я знал, что пиджин из этих», — сказал Мартин. «Вычислил, ровно через десять минут после нашего знакомства» но надеялся, что мне повезет, до того, как она сама это поймет. Я уже рисовал в своем воображении любовь втроем, — заметил кто-то. Ничего подобного, я парень без комплексов, просто хотел трахнуть ее пару раз, прежде чем она окончательно превратится в лесбиянку. Но твоя высшая сила могла иметь другое мнение на этот счет. «Моя высшая сила, — ответил Мартин, — словно в рот воды набрала. Моя высшая сила мать ее спала». «Вырубилась, будто ее отключили!» Суббота выдалась холодной и дождливой. На завтрак я решил не ходить и заказал ланч в ближайшей закусочной. Паренек, доставивший еду, походил на тощую и мокрую, утопшую крысу, а потому получил от меня на чай больше положенного. Весь день я провел перед телевизором, переключался с одного канала на другой в перерывах между двумя бейсбольными матчами студенческих команд. Не слишком вникал в то, что показывают на экране, но все лучше, чем смотреть на дождь за окном. А потом подумал, что просидел в номере достаточно долго и что Джек вполне мог мне дозвониться. Но телефон молчал. Я сам пару раз снимал трубку и набирал номер, но никто не подходил. Я даже немного разнервничался, хоть и не испытывал неукротимого желания говорить с ним. С другой стороны, не хотелось, чтобы меня и дальше засыпали бесчисленными сообщениями о его звонках. И вот я сидел у себя в номере и, когда не смотрел на экран телевизора, поглядывал в окно на дождь. Мы с Джен договорились встретиться в ресторане «Малбери и Хестер», что в районе маленькой Италии. Мы побывали там пару раз, и еда, и атмосфера понравились. Я пришел пораньше. Места мы не зарезервировали, но администратора все же нашла свободный столик. Минут через десять появилась Джен. Еда была великолепная, обслуживание отличное, и мне выдалась возможность оживить беседу, когда у стойки бара я заметил джентльмена плотного телосложения. Я арестовывал его лет десять или 12 двенадцать тому назад. После обеда неплохо было бы прогуляться, но на улице все еще лило, похолодало, так что прямо из ресторана мы отправились на Леспинард-стрит, сварили кофе и стали слушать пластинки. Сару Во, Эллу, Эдди Горме. А чем еще заниматься дождливым октябрьским вечером, как не сидеть в тепле и уюте и наслаждаться музыкой? но еще за обедом между нами возникла напряженность и ощущение, что нас что-то разделяет, не проходило. И тут я взмолился. Неужели именно так до конца дней своих мне предстоит проводить каждый субботний вечер? В постель мы отправились уже за полночь, поймав по радиоволну всю ночь передающую джазовую музыку и лежали в темноте и старались доставить друг другу немного радости. А после этого я вдруг почувствовал, что-то промелькнуло и затаилось в темноте, какая-то мысль на самое крайне сознания. Но я отмахнулся от нее и вскоре провалился в сон. Несколько месяцев назад я перевез в мастерскую Джен часть своей одежды. Она освободила для нее один ящик комода и пару вешалок в плотином шкафу. Так что чистые носки и пара нижнего белья у меня тут имелись. Было что надеть после душа. И свежая сорочка висела в шкафу. И я оставил всю грязную одежду ей на стирку. «Скоро, у тебя год», — сказала она за завтраком. «Сколько осталось? Около месяца?» «Недель пять или шесть, что-то около того». Я думал, у нее есть что сказать по этому поводу. Но если даже было... Джен почему-то решила промолчать. Тем вечером я встретился с Джимом Фейбером в китайском ресторанчике на Девятой авеню. Никто из нас не бывал здесь прежде, но мы решили, что заведение нормальное, хоть и ничего особенного. Я рассказал ему о вечере с Джен. Он внимательно выслушал, поразмыслил, а потом напомнил, что скоро будет год, как я не пью. Она то же самое сказала, кивнул я, но какое это имеет значение? Он пожал плечами, видимо, считал, что я сам должен ответить на вопрос. И никаких особых перемен за этот год не произошло. Это называется житейская мудрость? Так они говорят. Короче, мне осталось продержаться 5-6 недель, и за это время я должен решить, как будут складываться отношения между мной и Джен. Нет! «Почему нет? У тебя есть пять или шесть недель, чтобы не решать», — ответил он. «Вот оно как. Улавливаешь разницу?» «Думаю, да. Нельзя ничего менять до тех пор, пока не исполнится год, и никаких решений принимать не надо. Ты не обязан предпринимать какие-либо действия. Это самое главное — не предпринимать никаких шагов до тех пор, пока не исполнится ровно год». «Понял. С другой стороны...» — продолжил Джим. Тут у нас речь зашла о твоей личной жизни. У нее тоже может быть своя личная жизнь. Ты трезв вот уже год, и тебе решать, болтаться и дальше, как дерьмо в проруби, или действовать. Согласен? Ну, возможно. Сам знаешь, — добавил он, — выждать год — это общепринятое правило. А некоторым людям советуют ничего не менять в своей жизни на протяжении первых пяти лет. Издеваешься? «Или даже десяти!» — буркнул он. Очередная встреча проходила в здании госпиталя Сент-Клэр. Большинство участников только что прошли здесь процедуры детоксикации, а потому особой адекватностью не отличались. Было очень трудно заставить их не спать, и почти невозможно заставить хоть кого-то говорить. «Мы с Джимом уже бывали здесь несколько раз» и нам редко доводилось выслушивать такую бредятину. Но с другой стороны, это могло послужить хорошим уроком. Я провожал его домой, и тут вдруг Джим сказал. «Запомни, это очень важно. Будда примерно так говорил. Источником всех твоих несчастий является неудовольствие по тому или иному поводу». «Сам Будда?» — спросил я. «Ну, мне так сказали, хотя должен признаться». Когда он это изрек, меня там не было. Ты удивлен? Ну, протянул я. Вот уж никогда бы не подумал, что в его высказываниях кроется такая глубина. Это ведь не будет, нибудь а Будда. Так его все здесь называют. И сам себя он так называет. Здоровенный парень, ростом не меньше шести футов и шести дюймов. С бритой башкой и толстым животом. Частенько бывает на полуночных собраниях в Маравской церкви но и в других местах иногда появляется. Вроде бы раньше был отвязным байкером, до поры до времени. И еще, я думаю... На лице его возникло столь странное выражение, что я резко остановился. Джим покачал головой. Тот, настоящий Будда, сидел под священным деревом Бодхи, ждал просветления. Я думал, он под яблони сидел и открыл закон гравитации. Это Исаак Ньютон. «Если Ньютон, значит, Будда сидел под фиговым деревом, верно?» «Будда! Это же надо!» «Послушай, тут какая-то ошибка природы. Единственный Будда, которого я знаю, — это парень из Мравской церкви. И все время, если не ошибаюсь, околачивается по самым хулиганским барам на Вест-стрит. Хочешь опять поделиться со мной, рассказать об источнике всех своих несчастий?» Проводив его до дома, я вернулся к себе в гостиницу. Я заходил туда раньше, проверил почту, удивился, что сообщений нет. И на этот раз в ячейке не было ровным счетом ничего. Я спросил парня за стойкой регистрации. Тот ответил, что пару раз мне звонил какой-то человек, но не назвался и сообщений не оставлял. Единственное, что он мог сказать, звонил мужчина. «Джек», — подумал я, — и он перестал оставлять мне сообщения, потому как толку от них никакого. Я поднялся к себе и уже снимал пиджак, когда зазвонил телефон. Мэт? послышался незнакомый голос, — «это Грегори Стилман. Не думаю, что припоминаю. Мы виделись на днях на собрании трезв сегодня. Нас познакомил Джек Эллери. «Ах, да, вспомнил. Ну, конечно, поручитель Джека, дизайнер ювелирных украшений, и одно из них болтается у него в ухе. Вот только фамилию вы не называли?» «Нет!» — он тяжело вздохнул. «У меня очень плохие новости, Мэтт!» Глава пятая Поминальная служба по усопшему Джону Джозефу Эллери, проходила в понедельник, днем, в подвальном помещении той же церкви, где в четверг вечером рассказывала свою историю Джен. На сегодня не было запланировано собраний анонимных алкоголиков, и Грэгу удалось договориться со священнослужителями провести отпивание именно там. У меня создалось впечатление, что все тридцать или около того скорбящих, посетивших церемонию, знали Джека только по собраниям анонимных алкоголиков. Все, кроме двух мужчин в костюмах, которые они носили как униформу. Копы, догадался я. Они следовали давней традиции присутствовать на похоронах и церковных службах на случай, если там объявится какой-нибудь интересующий их человек. Я сам посещал эти мероприятия несколько раз и не припомню что узнал хоть что-то для себя полезное. Это, впрочем, не означает, что всегда происходит именно так. Обряд не был религиозным, в зале не присутствовали священники. Войдя, я услышал доносящиеся из проигрывателя звуки музыки, что-то классическое, и я ее знал, но никак не мог вспомнить композитора. И когда она смолкла, со своего места поднялся Крэк Стилман. На нем был темный костюм, серьгу он оставил дома. Грег представился, сказал, что был другом Джека и его поручителем, и минут за пять или около того рассказал пару историй. В какой-то момент он, как мне показалось, находился на грани срыва от обуревающих его эмоций, перестал говорить, выждал секунду-другую, а потом продолжил. Затем... По очереди вставали другие люди и делились воспоминаниями о Джеки. Все точно, как на встрече анонимных алкоголиков. Просто не надо было ждать, когда тебя вызовут. И еще, речь шла только о Джеке. Помимо всяких забавных случаев, происходивших с Джеком, когда он вел неправедную жизнь немного пил, часто упоминалось о том, что он нашел в программе надежду и утешение. Действительно переродился проходя пресловутые двенадцать ступеней и благодарение богу умер трезвым как стеклышко что ж это утешало церемония завершилась пением перед присутствующими предстала эфемерного вида молоденькая женщина с огромными глазами и прозрачной кожей сказала что зовут ее элизабет что она алкоголик что не слишком хорошо знала джека но разделяло его стремление к трезвости. И тут Грег попросил ее спеть, и она с радостью согласилась. Исполнила акапелла приложение «О благодать», добавив один стих, новый для меня. Незадолго до того, как стал трезвенником, я слушал этот гимн на диске в исполнении Джуди Коллинз и играли его на похоронах одной шлюхи. То исполнение было блестящим но, надо сказать, эта версия тоже оказалась вполне пристойной. Имелась в помещении и кофеварка, ведь собрались тут не кто-нибудь, а целая толпа анонимных алкоголиков, и по завершении церемонии люди потянулись к ней. Я обернулся посмотреть, где копы, был уверен, что и они не прочь выпить кофейку на халяву, но парней в штатском видно не было, и тогда я направился к выходу. Но тут кто-то окликнул меня. Это был Грег. Подошел, взял под руку и спросил, есть ли у меня минутка. «Всего несколько минут», — сказал он. «Нам непременно надо поговорить. И еще я хочу попросить вас об одном одолжении». В следующий раз я увидел Джека Эллери уже мертвым. Мы с Грегом стояли в смотровой морга и долго смотрели на останки человека которого оба знали. А потом он произнес «Да, это он, это Джек Эллери!» Я кивнул в знак согласия, а затем мы вышли на улицу. Выйдя, Грег тут же поднял воротник, ветер пробирал до костей. Потом он спросил, обещали сегодня дождь или нет. Я ответил, что прогноз погоды с утра не слушал. Он заметил, что вообще не понимает этих прогнозов. «Они рассказывают о том, что произойдет с погодой в ближайшем будущем», пожал плечами Грег. «И даже если по большей части ошибаются, говорят уверенно. Но что означают все эти проценты? Как понимать? Вероятность дождя 50%. Как реагировать на это? Брать с собой половину зонтика, что ли? Если сказать 50%, тогда ошибки с их стороны не будет. Вот именно!» Что ж, вчера обещали десятипроцентную вероятность, а дождь лил себе весь день. Не слишком ли смелое предположение? Лишь потому, что ты метеоролог, ты не должен прикрывать свою задницу. Он перевел дух. Никогда не спрашивал вас об этом. Но как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались? Мэт или Мэтью? Меня устраивало и то, и другое. Но если так ответить, люди почему-то смущаются и не знают, как себя вести. Мэт вполне сойдет, ответил я. Так вот, Мэт, почему они настаивают на официальном опознании? Не понимаю, он сидел в тюрьме, есть в картотеке полиции, они уже установили личность по отпечаткам пальцев. А что, если у человека нет ни одного близкого родственника или знакомого? Как тогда они проводят опознание? Прекрасно обходятся и без него, верно? Само собой. Нет, я определенно не хотел бы видеть его таким. Моего отца хоронили в открытом гробу, и он лежал там, прямо как экспонат из музея Мадам Тюсо. Этот образ так и остался со мной навеки, безжизненная вузковая фигура. У нас с ним были проблемы, Господь-свидетель. Он хотел иметь совсем другого сына, и всегда ясно давал это понять. Но последняя его болезнь сблизила нас, и в конце концов между нами воцарились и любовь, и взаимное уважение. Я бы хотел запомнить отца совсем другим. Сильным, деятельным. Я знал, что это случится. Я боялся. В то же время прощаясь, просто не в силах был заставить себя долго на него смотреть. Вы поняли, о чем я? Когда это случилось? Чуть больше года назад, а что? Возможно, со временем все пройдет. Я вздохнул. Более ранние воспоминания вытеснят эти последние. Уже вроде бы началось. Не знаю, можно ли доверять своим ощущениям. Они мне кажутся не вполне реальными. Или же навеяны тоскливыми воспоминаниями. Возможно, именно ими и навеяны, кивнул я. Но все равно реальны. Мы склонны запоминать людей такими, какими те были, или, по крайней мере, какими мы их знали. У меня была тетушка с болезнью Альцгеймера. Последние 10 лет прожила в специализированном заведении. Проклятая болезнь сжирала ее мозг и личность и вообще все, что делала ее человеком. Такой я ее и запомнил. Боже! А потом, когда ее не стало, все это померкло, ушло. И ко мне вернулась прежняя, настоящая тетушка Пэк.